Глава сороковая. На самом высоком из земных престолов. Я долго колебался, цитировать ли мне здесь довольно беззастенчивое заключение опытов. Не оскорбит ли оно чувствительные души. Однако Монтейн написал то, что написал. Почему нужно молчать об этом? Книга заканчивается, поэтому вперед, Эзоп. Этот великий человек увидел как-то, что господин его мучится на ходу. «Неужели, — заметил он, — нам теперь придется испражняться на бегу? Как бы мы ни старались сберечь время, какая-то часть его всегда растрачивается зря». Том 3, глава 13, страница 310. В этих нескольких хлестких словах выражена целая философия жизни. Люди эпохи Возрождения нежеманничали так, как мы, и открыто говорили то, что думали. В главе «Об опыте», завершающий труд монтеня он подытоживает свое кредо, которое часто ассоциирует с эпикурейством. «Будем ценить жизнь, следовать природе, наслаждаться настоящим. Не будем спешить без нужды». Фестина лента. «Поспешай медленно».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 Том 3, глава 13, страница 307. «Будем ускорять шаг, когда нам нелегко, и смаковать мгновение удовольствия. Капре-дием», говорит Гораций. «Пользуйся днем, завтрашнему не верь». 20. Гораций. Ода к Левканое. Перевод Зубкова. «Лови момент во всей его полноте и не думая о смерти». На последних страницах опытов Монтень повторяет эту максимум во множестве вариантов, проповедуя верность себе. «Когда я танцую, я занят танцами. Когда я сплю, я погружаюсь в сон. Когда же я одиноко прогуливаюсь в красивом саду и мысли мои некоторое время заняты бывают посторонними вещами, я затем возвращаю их к прогулке, к саду, к сладостному уединению, к самому себе». Том 3, глава 13, страница 303. Избранная Монтенем этика жизни — это еще и эстетика, искусство жить в красоте. Ловить момент — вот лучший образ жизни в этом мире, скромный, естественный, во всей простоте и полноте человеческий. Мне очень нравится приветственная надпись, которой афиняне почтили прибытие в город Помпея. Себя считаешь человеком ты, и в этом божества черты. Действительно, умение достойно проявить себя в своей природной сущности есть признак совершенства и качество почти божественное. Мы стремимся быть чем-то иным, не желая вникнуть в свое существо и выходим за свои естественные границы, не зная, к чему мы по-настоящему способны. Незачем нам вставать на ходули, ибо на ходулях надо передвигаться с помощью своих ног. И даже на самом высоком из земных престолов сидим мы на своем заду. Самой, на мой взгляд, прекрасной жизнью живут те люди, которые равняются по общечеловеческой мерке в духе разума, но без всяких чудес и необычайностей. Том 3, глава 13, страница. 311. Последние слова опытов принимают жизнь, какой она нам дана, и что бы она нам не готовила. Одинаковая для всех, и для великих, и для простых людей, ибо перед смертью мы все равны. Даже Сократа, своего любимца, Монте не мудряется упрекнуть в том, что тот хотел ускользнуть от удила человеческого, утверждая, будто демон, придерживает его за рукав, словно ангел-хранитель. Сам же Монтень обычный человек, послушный природе, согласный со своей судьбой. Наш брат